Глава сороковая. Джойс. «Вашу душу! Слов у меня нет. Поломали все построение групп. А я говорила, что переправлять сработанные конструкции надо в зависимости от этого, а не по курсам. Всех наших талантов первых-вторых курсов оставили за бортом. Ладно, тут еще какая-то логика прослеживается». А выпускные курсы обоих потоков какого хрена отсекли? Несколько бестиологов успели пройти, и все. Как эти придурки боевые вообще это провернули, хотелось бы знать. Куда мать его тайминг смотрел, позволяя оттеснить себя от телепорта? «Пустите меня! Я им сама рожу начищу!» Услышала я знакомый возмущенный голос за спиной. Обернувшись изрядной долей облегчения, заметила Лут. «Похоже, талантливая мелочь до последнего что-то обсуждала с линси и прошла в телепорт с нашим курсом. Хорошо, так у нас действительно есть шансы». «Перестраиваемся по-новому!» скомандовала я быстро, соображая, как заменить тех, кого эти малолетние дебилы отпихнули от телепорта. «Лут! Твой выход!» «Проверять теорию будем сразу на практике!» «Сделаем!» — кивнула первокурсница, стряхивая со спины плотный кожаный ранец с муравейником. «Сейчас!» «Рассосредотачиваемся и берем их в кольцо!» Одновременно со мной выступил брен Он выглядел как-то иначе, чем в академии. Словно разом повзрослел и даже стал выше ростом. И вся раздолбаетистость куда-то делась. Его друзья даже не кивнули, просто мгновенно, не переглядываясь, разошлись, взяв меня и лут в клещи, и стали напряженно всматриваться в заросли по бокам узкой тропы. «Что здесь?» — грозный голос Эрла Алкерена прервался в самом начале фразы, когда преподаватель пробился сквозь бестолково столпившихся на тропе студентов к тому месту, где только что закрылся телепорт. «Что? Вы с ума посходили?» Разорался он почему-то не на дебилов из младших боевиков, а на парней и девушек с четвертого курса, то есть на брена и остальных. И мне это было от чего-то неприятно. Эрлол Керен вмешалась я, произошло недоразумение. Объяснения заняли какое-то время, за которое к нам вернулись ушедшие в вперед другие преподаватели и передовые группы студентов. «Мне очень не понравилась несправедливость по отношению ко всем боевикам, которых по умолчанию назначили виноватыми за дурость мелких. Так или иначе, разъяренные старшие пообещали отправить всех без исключения боевиков в долину, как только мы вернемся в Академию. А пока следовало выдвигаться, причем другим порядком. Провинившихся загнали в середину колонны, как самых ненадежных. Что происходит?» «Следующий стационарный телепорт к югу отсюда. Следует обогнуть озеро через лес и выйдем к нему. И молитесь всем известным вам богам, чтобы до этого не добралась вся пакость, и он был рабочим», прошипела Эрла плем, прожигая взглядом опять же старших боевиков. Причем мне показалось, что и вовсе обращалась к брену и его друзьям. «Что-то личное?» «Нашла, шуй бы ее побрал время». «Планы меняются», — подхватил препод бестиологов Эрл Калахар. «Никаких сражений. Передвигаемся тихо, осторожно и быстро. При любом виде опасности ускоряемся. В бой не вступаем». «Но почему?» — не выдержала я. «Ничего сверхстрашного не произошло. Мы тренировали и другие комбинации. Например, лут...» «Не вступаем в бой!» гаркнул Эрл Алкерен. «Что в моих словах непонятного?» Я растерянно обернулась к двум другим преподам и ветерану, в надежде, что кто-нибудь ему возразит, но те и вовсе словно закаменели лицами и смотрели будто сквозь меня. «Выдвигаемся!» кивнул боевик, не встретив больше возражений. Но пронизывающий насквозь взгляд все же достался по назначению первокам боевиков. А с вами мы побеседуем уже в Академии. Боевики начали переглядываться, но промолчали. Причем я четко видела, что не очень сдержанная Агнесса явно хотела возмутиться, и ее бы точно поддержали. Но сами же студенты боевого факультета начали незаметно одергивать товарищей, не давая им устроить, если не бунт, то хотя бы протест. И первым утихомиривал бойцов Брен, Вот уж не ожидала от него такой выдержки. И здравомыслия честно признаться. Краем уха даже уловила, что он там говорит особо буйным. Мол, не время сейчас устраивать разборки. Все потом. Я, в свою очередь, придержала своих. Потому что каким бы ни было внутреннее соперничество между факультетами боевиков и ботаников, сейчас странная несправедливость слишком бросалась в глаза всем. Так что среди моих одногруппников и бестиологов тоже нашлись горячие головы, которые хотели бы высказаться. К счастью, не настолько хотели, чтобы не понять. И правда, не время. И, естественно, просто так спокойно дойти до места нам не дали. Стоило нам шагнуть под сень деревьев, как в кустах что-то зашебуршало и раздалось рычание. Эрла Плюм бросила взгляд на какой-то артефакт на запястье и сдавленно выругалась. «Бежать!» – зычно крикнул Эрл Калахар. «Живо, шевелимся! Не оглядываемся!» «Мы задержим нечисть! Выиграем время!» – произнес кто-то из боевиков. Остальные, поддерживая говорящего, обнажили свои клинки. Но ближайшим уже достался подзатыльник от ветерана. «И проиграете! Выполнять приказ!» – рявкнул он. Студенты озадаченно переглянулись, но все же бросились в бег, как было сказано. На лут и вовсе прикрикнули, когда она попыталась было пустить хотя бы на разведку своих стрекоз или кто у нее там был из крылатых насекомых. «Никакой магии и магических существ! Иначе приманите тварей!» В довершение ко всему Эрл Калахар даже забрал у нее рюкзак, от чего мы вообще перестали что-то понимать. Разве не в этом была суть наших тренировок? Но пусть чуют магию, какая разница, если из нашей флоры и фауны они ее не вытянут, почему бежать-то? И в чем смысл тормозить боевиков, которые виртуозно управляются со своими железяками без капли магии? Треск кустов раздался совсем близко, и внезапно прямо передо мной выскочило нечто жуткое. Больше всего оно напоминало изрядно изъеденный червями труп волка — если бы не торчащие из позвоночника мерзко извивающиеся щупальца, часть которых, кажется, была даже нематериальная. «Ходу! Ходу!» Продолжал кричать кто-то из преподов, подгоняя. Но никто из них не бросился в бой, хотя тварь была всего одна и не отдал приказ убить монстра. Я же от испуга и отвращения на какой-то миг будто оцепенела. К счастью для меня, не всем нужны были приказы для того, чтобы вступить в бой. Толчок в бок вывел меня из ступора. А в следующий миг Бриэнт, смазанный тенью, бросился на тварь.